Глава сорок шестая. Интервью с юным Геронцем. «Прежде всего, осторожность и не болтать!» — скомандовал Волька, когда все трое выбрались на берег, а ковер-гидросамолет исчез по мгновению руки Хаттабыча. Еще неизвестно, куда мы попали. «Определимся по самолету», — сказал Женя. «Вон потому. Откуда-то с запада летел большой самолет». «А надо вам сказать, что во всей 124-й школе не было большего знатока авиации, нежели Женя Багарат. Ему ничего не стоило с первого взгляда определить государственную принадлежность самолета. Он знал штук сорок опознавательных знаков. Самолет низко прогудел над нашими путешественниками и скрылся за ближайшим холмом». «Американский!» Заключил Женя. «Белая пятиконечная звезда, опознавательный знак американской авиации». Пролетел и скрылся за тем же холмом еще один самолет, и этот тоже имел на своем фюзеляже американскую белую звезду. «Одно из двух», — сказал Волька. «Мы попали или в Грецию, или в Италию». «Синьор Умберто!» — донесся издалека высокий мальчишеский голос. голос. — Синьор Умберто, вас хозяин зовет. — Раз, синьоры, — сказал Ольга, — значит, мы в Италии. Удивительное дело. Как-то американцы летают себе над Италией, словно над какой-нибудь американской территорией. Просто исключительное нахальство. Задумчиво проговорил Женя. — Будь я итальянцем, я бы... — Но как удивились бы наши герои! узнав, кто прилетел только что в Италию на том первом самолете. В то время, когда они выражали свое недоумение и возмущение по поводу американского хозяйничения в этой прекрасной стране, на аэродроме за холмом подкатили к приземлившемуся самолету дюралевую высокую лестницу — и по ней спустился, надменно выпучив маленькие свиные глазки мистер Гарри Ван Дан Далли с собственной персоной. Но мальчики и Хаттабыч этого еще не знали. — Италия! Мы в Италии! Вот это здорово! — не удержался и крикнул Женя. — Утром в Одессе, час назад над светским каналом, а сейчас уже в Италии. Правда, здорово! Волька замахал на него руками, чтобы он вел себя потише. «Ох, и востроже нам надо ухо держать», — сказал он, — «и главное, поменьше болтать». да кто нас здесь поймет? Мы же по-итальянски не бум-бум», — фыркнул Женя. «Ничего не значит, что не поймут. Это даже может быть хуже, что не поймут». «Почему же, о, юные мои друзья, вас не поймут?» — обиделся Хаттабыч. «Раз я с вами, то и вас поймут». и вы будете понимать язык здешних мест, как понимаю его я. Тем более надо держать ухо востро, — снова подчеркнул Волька. Хаттабыч хотел сразу пуститься на поиски Омара Юсуфа, но мальчики уговорили его пойти с ними посмотреть город. По красивой широкой дороге, тянувшейся вдоль берега, Только изредка с тихим шелестом проносились машины, да мягко ступая копытцами брели нагруженные ослики. Вскоре показался большой пляж. Кроме нескольких американских офицеров и солдат на нем никого не было. Наши путешественники, не останавливаясь, прошли дальше и спустя некоторое время пошли в город. Высокие, многоэтажные и старинные дома — Перемежались с не менее древними одноэтажными лачугами. Было жарко и душно. По узким и грязным улицам ходило множество людей, бедно одетых, изможденных, но веселых. Они что-то горячо обсуждали, оживленно размахивали руками, пели песни, останавливались у раскрытых окон и, опершись о подоконник, о чем-то с жаром рассказывали высовывавшимся из окон жильцам. «Очевидно, сегодня у них выходной день», — сообразил Волька и обратился к мальчику, сидевшему на щербатом пороге у распахнутых дверей мрачного и сырого трехэтажного дома и мастерившему из старой-престарой старой сигарной коробки пароход. «Скажи-ка, мальчик, у вас сегодня выходной день?» Юный геронец недоуменно посмотрел на Вольку и его спутников. «Как ты сказал? Выходной день? Что это такое, выходной день?» «Э, у, «У вас сегодня воскресенье?» — поправился Волька. «Вот ты сам не знаешь, что сегодня пятница!» — насмешливо ответил мальчик. «Тогда сегодня, вероятно, какой-то праздник!» — продолжал свои расспросы Волька. «С чего это ты решил?» — удивился мальчик. «Был бы праздник, звонили бы в колокола». «Почему же в таком случае так много людей бродит по улицам в рабочее время?» «Ты, наверное, не здешний». — сурово ответил мальчик. — Одно из двух. Или ты не здешний, или ты ненормальный. — Я не здешний, — быстро проговорил Волька. — Я вполне нормальный, но я не здешний. Я из... из Неаполя. — Разве у вас в Неаполе рабочие не бастуют против правительства и американских крыс? — рассердился юный геронец. — Знаешь что, иди-ка ты по-добру, по-здорову. У нас мальчики не любят, когда к ним пристают с глупыми вопросами. — О, постой, постой. — А может быть, тебе нравятся наши правители, их американские хозяева? — крикнул он вдогонку уходившему Вольке. — Ты говори прямо, нравится? — Что ты? — возмутился Волька. — Как тебе не стыдно так оскорблять незнакомых мальчиков? Да я их попросту ненавижу. — И я их тоже ненавижу, — сказал Женя. — Мы, если хочешь знать... Только что удивлялись, как твоих терпите. Кто это мы, геронцы? Нет, итальянцы. Такой прекрасный боевой народ. То есть как это, итальянцы? А ты кто? Вавилонянин, что ли? «Ребята!» — закричал он вдруг свирепо, обращаясь к соседским мальчишкам. «Ребята, сюда!» «Пусть мы поскорее исчезнем, — Хатабыч быстро прошептал Волька. — Скорее же!» Они исчезли к величайшему изумлению юного Геронца, который из-за этого непредвиденного и никак необъяснимого обстоятельства оказался в чрезвычайно неудобном положении перед созванными им друзьями. «Я говорил тебе, держи язык за зубами!» — с досадой выговаривал Волька Жене. который чувствовал себя виноватым и не знал, куда деваться от стыда. Черт знает что! Может, наделать человек, который брякает первое, что ему подвернется на язык. Вот теперь из-за тебя так и не осмотрели город. Я лещу себя надеждой. О, рассудительнейший из учащихся! 124-й школы! Это был увесистый камень в Жене на «Что мы еще будем иметь возможность осмотреть все его улицы, площади и дома?» Успокоительно заметил Хаттабыч. «А если тебя смущает возможность встретиться с тем строптивым мальчиком, который вас так напугал, то тебе стоит только сказать слово, и я его перенесу куда-нибудь подальше от здешних мест. Только попробуй». Вспыхнул Волька. «Это совершенно замечательный мальчик! Я бы на его месте поступил точно так же!» «И я тоже», — сказал Женька, виновато глядя в сторону. «Давай, Волька, мириться, а? Я виноват, но больше не буду, ладно?» «Ладно», — великодушно ответил Волька и пожал робко протянутую руку Жени Богорада. «Мир так мир! Пойдемте же на берег моря!» Нетерпеливо предложил Хаттабыч, дабы я смог без промедления приступить к поиску моего несчастного брата. Этот разговор происходил на шоссе, по которому они еще несколько минут назад, полные туристских планов, шагали в Герон. Теперь они пошли в обратном направлении, выискивая укромное местечко подальше от дороги и строений.